Выполнить указание Владимира Ильича комиссару Минжинскому пока не удалось. Шагая по гулкому, высланному отличным паркетом коридору банка, он думал, как подчинить революции финансовую систему бывшей Российской империи. В Смольный пришлось ехать на грязном скрипучем трамвае, который останавливался почти на каждом перекрестке. На задней площадке упитанный господин в бекеше с каракулевым воротником, приглушенным до полушепота голосом, рассказывал, что Керенскому удалось добраться до фронта, и теперь он ведет на Петроград то ли ударный корпус, то ли целую армию. «С пушками и тридцатью двумя броневиками! Каю к большевикам!» «Откуда у вас такие подробные сведения?» — громко спросил Минжинский. Уж не водители, личное знакомство с Александром Фёдоровичем. Бикешу будто ветром выдуло из трамвая. Спрыгнув на ходу, он улепитнул в ближайший переулок. Патруль он надо было вражену сдать. Сами могли управиться, товарищ возразил Минжинский. Верно сказано, поддержал пожилой пассажир в ватном полупальто, перепоясанном ремнём. Арты розявили, как сваты на смотринах. Привлекать надо самим управляться. Вожатый надоедливо трезвонил на каждом повороте, и трамвай, поскрипывая расшатанным туловом, медленно заворачивал за угол. С низкого мутного неба падал мокрый снег. Снежинки залетали в открытую дверь, кружились и на лету таяли от дыхания теснившихся людей. Вячеслав Рудольфович задумчиво смотрел на улицы города, в котором он родился, вырос, выбрал в себе нелегкую дорогу жизни И теперь, оказавшись здесь после десятилетнего перерыва, ощутил, как его охватывают воспоминания. Хитрая штука, человеческая память. Хочешь ты или не хочешь, она прячет отобранное из прожитого и пережитого в потаённые сундучки, а потом вдруг распахивает их настежь. И тогда изумляется человек тому, что вместе с главным Память хранила такие пустяки, как кляксу на географической карте, гвоздику, вянущую на гранитном парапете дворцовой набережной, уютный сводчатый мостик со знакомым проломом в узорных литых перилах. Родной Питер, по которому он тосковал в эмиграции. Открывшийся на повороте трехэтажный особнячок с облезлыми кариатидами у парадного «Связь» строгими линиями окон и полукруглые арки напомнили вдруг дом на Ивановской улице в московской части Петербурга, где в небольшой квартире прошло детство. Вячеслав Рудольфович в пределенной ясности увидел вдруг далёкого теперь мальчика, которого домашние звали Вяче. Образ этого мальчика в бархатных коротких штанишках и отглаженной до хруста рубашке с нарядным бантом, приятных охладившим шею бережно хранился в самом потаённом уголке души. Вяче боялся темноты, сторонился шумных игр и громких разговоров. Вяче, божья коровка, пыталась бывало расшевелить брат и старшая сестра Вера, темпераментная, подвижная, энергичная. Но у него был свой мир, мир, рамы сотворший детской фантазии и глубокой непогодам созерцательности. Верче всех из семьи он дружил с младшей сестричкой, с людмилой, доброй и задумчивой девочкой. Кто бы мог тогда подумать, что в революции пятого года хрупкая, с пышной копной волос и восторженными глазами милочка будет возить в изящном саквояже динамит для подпольной большевистской военки. И еще вечер любил осенними и зимними долгими вечерами слушать сказки матери, в которых всегда побеждало добро. Он рано научился читать и, одолевая страх перед темнотой, пробирался ночами в кабинет отца, учителя истории. Там, в книжных шкафах, мерцали золотым тиснением тяжелые переплеты. Книги влеклись сильнее, чем игрушки и детские веселые забавы. С жадным любопытством мальчуган поглощал Плутарха, Грановского, Тацита, Крамзина, Соловьёва и Юлия Цезаря. История отличалась от сказок матери. В ней часто, попирая правду и справедливость, торжествовало зло.